Глава тридцать седьмая. Аврора. С каждым моим шагом глаза Роберта округлялись, пока не превратились в два идеально круглых блюдца. Я поравнялась со столом, встала, опираясь кончиками пальцев о столешницу, и окинула всех присутствующих взглядом. «Аврора Арисарховна. Господин Полянский все еще был джентльменом. «А вот это новые покупатели. Простите, но таким настойчивым мужчинам я не мог отказать». Я кивнула, перевела взгляд на Роберта и процедила сквозь зубы. «Это помещение моё. Сегодня днем я оставила за него задаток». «Ну попал!» Присвистнул Артур. Наткнулся на мой взгляд и затих. А мой любимый супруг, кажется, утром выпил порцию очень храброй воды. Он прокашлялся и огорошил. <как> «Дамочка, не мешайте проведению важной сделки». «Что? Какая вам дамочка?» Я мгновенно вспомнила, что конкретно в моем муже выводила меня из себя и завелась до темных кругов перед глазами. «Понимаете, мадам, я не могу отдать это помещение вам, потому что хочу купить его для своей обожаемой супруги в качестве свадебного подарка». О том, что у собственной супруги он его и увел прямо из-под носа, Роберт тактично умолчал. «Во-первых, я вам не мадам и не дамочка. Во-вторых, мне плевать, для кого вы собираетесь его приобрести. Оно мое!» «Аврора Аристарховна» деликатно обратился ко мне никита молчите выставила я ладонь вперед горя негодованием и жажды вместе понял икнул он аврора мать вашего ретарховна на здании было не указано кто собственник снова включился роберт я все понимаю вы злые обескураженные и мотивированы на открытую агрессию но я настаиваю на том чтобы вы покинули помещение и позволили мне сделать своей невозможной супруге сюрприз почему это ваша супруга невозможная сузила я глаза потому что никак не научится обсуждать крупные покупки с мужем». «Любезно ответили мне. Незнакома с вашей супругой, но, знаете, мой супруг сегодня не взял трубку. Может, и вы такой же невнимательный?» «Может, но я уверен, что такие решения принимаются не за один день. Я-то был уверен, что она хочет купить помещение у осла Лицкого». «И что, рейдерский захват его офиса потерпел фиаско?» Я уперла руки в бока. «Фу, как неприлично такие слова говорить». Никаких захватов. Переговоры прошли хорошо, но неэффективно. Лазарь и Лицкий помещение, которое хотела моя супруга, уже продал. А Никита нашел вот это, и оно идеально. Я знаю свою жену, ей точно понравилось. Никита, значит, нашел. Я медленно обернулась к слишком энергичному виновнику торжества. Я больше не буду. Пообещал Никита и даже ладонь груди приложил. Продолжайте. Потребовала я у Роберта. «Нечего продолжать, уважаемая. Здание мое, и я таки подарю его своей жене, даже если она против. А вы заберете зададок и поедете домой. Супруга, в конце концов, порадуете». «Не сомневайтесь, я его так порадую. Кровожадно пообещала я». «Просто дядь в первый раз женат». Тихонько делился мудростью с отцом Артур. «Он еще не знает, что с женой так нельзя разговаривать». Ах, «Ничего, научится, какие его годы». Оптимистично пообещал Давид. Если выживет. Артур оптимизма отца не разделял. Идите, Аврора Ристарховна, здание я вам не отдам, все равно. Оперся, Роберт. Думаю, сегодня ваша супруга станет счастливой вдовой. Вы бы к нотариусу по дороге заглянули, завещание написали, посоветовала я. Но это вряд ли, я очень юркий, глаз как у орла, что-то там как у собаки. Нюх, напомнила я, я никуда отсюда не уйду. Вот упертая женщина. Вознегодовал Роберт. Сказал же, жене покупаю в подарок. «С такими темпами вы побьете семейный рекорд, если не по скорости женить бы, то по скорости разводов точно», пообещала я. «Только через мой труп». «Это я тоже могу вам организовать», топнула ногой. «Роберт, так дела не делаются». «Вот именно, Аврора, я тебе на свадьбе что сказал? Что твое все сама закончилось, значит закончилось». Господин Полянский, кажется, сильно пожалел, что сегодня утром не отключил телефон и не остался дома. «Ах так?» Сузила я глаза. Так. Уперся Роберт. Здание куплю тебе я, и это не обсуждается. Ну ладно. Прорычала я, разворачиваясь на каблуках. Грозно цокая шпильками, вышла на улицу, стараясь отдышаться. Вспомнила, что Катерина говорила о каком-то там Даркнете, где можно нанять киллера, и уже всерьез собиралась узнать, что это такое, и потратить задаток на специалиста. Роберт за мной не пошел, но нам обоим нужно было выпустить пар. Не знаю, чем занимался мой супруг со своей семьей, я же покатила в салон Катерине. Остановилась у входа, влетела в помещение и гаркнула. «Катерина Романовна у себя?» «В кабинете?» Профессионально улыбнулась танчик администратор Я прямым ходом дошла до кабинета, без стука вошла и с порога принялась жаловаться подруге. «Он увел у меня из-под носа мое же помещение, чтобы мне же его подарить!» «Сядь!» – потребовала Катерина, поднимаясь на ноги. Усадила меня на диванчик, протянула стаканчик с водой и потребовала. «Рассказывай подробно». «Сегодня я стану вдовой», — пообещала я, делая большой глоток. Я оставила задаток за идеальное помещение. Хотела этому, этому мужу сделать сюрприз, купила белье, говядину для стейков, а потом мне позвонил Полянский и сказал, что нашел других покупателей. «Так дела не делаются». Нахмурила брови подруга. «Угу», — горячо закивала я. и «Я поехала к Полянскому. Думала, Попов снова меня обошел и перекупил. Хотела разобраться. Приезжаю, а там мой муж со всем своим семейством и Никитой. Точно лишайный опосум Вот кто его просил находить именно это здание?» Горячилась я, не в силах успокоиться. «Дальше?» А дальше мы с Робертом немножко поругались, и я уехала. «Почему поругались?» «Потому что я хотела сама его купить, а он хотел мне его подарить». Конфликт интересов на лицо сказала и осеклась. Суть собственных слов, пока слабо доходила до сознания, я все еще была во власти гнева и обиды. Ты в состоянии вести машину? хмыкнула Катя. До тебя как-то доехала? пожалуй плечами. Поехали ко мне, предложила Катерина. Поболтаем. Поехали! Согласилась я. Мы загрузились каждый в свою машину, заехали в магазин за новым конструктором лего для Феденьки и поехали к ней. Я каждую минуту косилась на мобильную, но Роберт мне не звонил, и даже сообщение написать не удосужился. Обида прорастала в груди, в глазах копились слезы, но я мужественно старалась не показывать вида, как сильно меня ранил его поступок. Припарковав машину во дворе подруги, мы обе поднялись к ней в квартиру, одарили Федю, который убежал в свою комнату, счастливо прижимая подарок к груди. Катя отпустила няню, выдала мне спортивный костюм, который я всегда надевала, когда приходила к ней в гости, и отправились на кухню. «Мартини?» – спросила Катя. И, не дожидаясь ответа, достала бутылку и фужеры. Разогрела ужин, мы вместе накрыли на стол и сели изливать друг другу душу. «Значит, Роберт не позволил тебе самой купить помещение, потому что хотел его купить для тебя?» Катя расслабленно закинула ноги на стул и сделала глоток мартине «Сейчас причина ссоры даже звучит глупо. Сжала я губы и потянулась за оливкой». Просто мы с тобой так привыкли все решать самостоятельно, что помощь от мужика в решении проблем воспринимаем как объявление войны и не меньше. Катя тяжело вздохнула. У нас не было выбора. Пожалуй, плечами. Я помню, когда ты только начинала с малышом на руках, ночью с ним, днем, бесконечные курсы повышения квалификации, вечером стригла, а Стас ныл, что ему внимания не хватает. Стас мне все время говорил, что это пустая затея, у меня ничего не выйдет. Хотела видеть домохозяйкой, воспитывающей ребенка, и чтобы жила на его зарплату офисного клерка. «Рори, как на нее прожить с ребенком? Ты знаешь, сколько стоит пачка памперсов?» «Знаю, конечно, ты же меня за ними гоняла постоянно!» Улыбнулась я своим воспоминаниям. Одежды, игрушки. Я в расчет не бралась даже. Я сапоги клеила и носила до последнего, потому что новые купить не могла. А Стэс кричал, что я транжирю, и нужно быть экономнее. Знаешь, мне кажется, что он так и не простил мне мой успех. «Ты пыталась сохранить семью». Ободрила я. Просто он недостигатор, ему нравится жить вот так, ходить на работу с 8 до пяти и не забивать голову налогами, конкурентами и решать сто проблем в минуту. А помнишь, мы ремонт сами делали? Мне, и тебе. По роликам в интернете. Развеселилась Катя, потому что Стас, видите ли, был на работе, очень там уставал. Зато какой мы ремонт сделали! Мечтательно закатила я глаза. Вот поэтому ты и встала в конфронтацию с Робертом. Вернула меня Катя к насущному. Мы привыкли... Все решать самостоятельно, не надеяться ни на кого, Ну, может, если только друг на друга, а Роберт твой не знал, что ты его помещение хотела. Вот поэтому ты и встала в конфронтацию с Робертом. Вернула меня, катик к насущному. Мы привыкли все решать самостоятельно, не надеяться ни на кого, Ну, может, если только друг на друга, а Роберт твой не знал, что ты его помещение хотела. Ро, может, все-таки вспомним, что мы девочки? Он тебя нормальный мужик, говорит, конечно, много, но делает и обещания выполняет. Думаешь, я не права? Почему? Очень даже права. Но как там твоя мама говорит? Сила женщины в ее слабости, если рядом классный мужик. Матушка виртуозно умеет вертеть мужским полом, согласилась я. А мы с тобой? У нас ведь еще не атрофированы женские чары. Пока не надо учиться дышать маткой или уже пора. Это не работает, и списки наши тоже. Стоило только их написать, как появился варвар Роберт, и не в меру творческий Эдуард. И стоило мне только назвать имя Эдуарда, как через открытую форточку донеслось зычное... Рори. Он на тебя переключился. Побледнела Катя, прикладывая ладонь к груди. Аврора! Продолжал голосеть кто-то под аккомпанемент гитары. Мы с Катей сорвались с места и дунули на балкон. Выглянули и дружно открыли рты. Местечко под окном Кати было явно заколдованным, потому что уже второй ухажер стоял рядом с клумбой. В комплекте к Роберту шел Эдуард с гитарой, который что-то подбирал на струнах. А дед Маркенал был все в тот же спортивный костюм и классические туфли. А Роберт нервно топтался и нетерпеливо торопил Эдика. «Нормально играй!» — Ща подберу, вон ошел, на счет три. — Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу. Тебе понравиться! тебе понравится. Стройным, почти спевшимся дуэтом, выводила эта парочка. — Рори, если деньги кончатся, можно этих двоих в концертный тур отправлять. Золотимся! — хмыкнула Катя и прикрыла рот рукой, сдерживая смех. — Спелись. Ахнула я, не знаю, как реагировать. — Рори! «Я варвар!» — признался Роберт, когда припев закончился, а слов куплета он выучить не успел. «Да, согласилась я». «На ты тиранчик!» — продолжал мой муж. «Но я тебя люблю и хочу, чтобы ты мне верила и доверяла. Рори, я его купил. Для тебя. Помещение, рассветы и туманы — всё для тебя. за для тебя! Рассветы и туманы!» — завёл Эдик, решив, что это призыв к действию. «Не, ну а Пусть поют. Такое бесплатное развлечение для моих соседей!» Пожала плечами Катя, со значением «глядя на меня». Напоминала, о чем мы говорили пару минут назад. Я развернулась на месте, вылетела в прихожую и, как была в тапках, полетела вниз. Открыла подъездную дверь и угодила прямо в объятия любимого мужа. «Катерина, вот как надо реагировать!» Наставительно заметил Эдвард, глядя вверх и улыбаясь шальной улыбкой. Обняла Роберта, прижалась посильнее, шмыгнула носом и пообещала. «Я научусь быть слабой с тобой и советоваться, но для этого ты должен брать трубку». «Обещаю». Выдохнул муж мне в губы. Прижал еще крепче, я почувствовала, как сильно билось его сердце. «Нелепо получилось с подарком», — признался супруг. «Но я искренне хотел тебя порадовать. Рори, давай решать проблемы вместе». «Давай». Выдохнула я. «Нам как раз предстоит ремонт, и твои навыки строителя и дипломата при открытии очень пригодятся». «Ну, наконец-то!» — возвел Роберт очи к небу. «Поехали домой, а!» «Поехали! Надеюсь, мясо в багажнике не испортилось. На ужин у тебя стейки с овощами».